Глава вторая Эрталия встретила нас теплые солнечной погодой и легким забавным ветерком, подхватывающим плащ и заигрывающим с волосами. Дворцовый фасад впечатлял своей горделивой торжественностью. Внушительных размеров здания было стилизовано под замок. Сцены увенчивались многочисленными квадратными зубцами, между которыми на равном расстоянии друг от друга возвышались узкие декоративные башни. Наша карета остановилась возле высокого белоснежного фонтана, также украшенного несколькими башенками. Вода сначала падала в верхнюю чашу, затем переливалась через край и с мягким журчанием стекала в нижний бассейн, более объемный. Нас не вышел поприветствовать ни герцог Кальва, ни его любимая и тщательно оберегаемая дочка. Оно и неудивительно. Не будет же хозяин дворца, один из первых людей государства, лично встречать всякого завалящего графа, Тем не менее, на пороге нас ожидала целая делегация дворцовых обитателей, включая придворного, который представился как помощник герцога Кальва, дворецкого, а также одетого как аристократ-мужчину, который не представился и вообще все время держался в стороне. Мне он сразу не понравился. Слава богу, опыт у меня богатый, так что ищеек я чувствую за версту. Вопрос заключался в том, с какой стати они столь неприкрыто наблюдают за пребывающими гостями. Стандартная практика? Ох, сомневаюсь. Мне, во всяком случае, видеть подобное ни разу не доводилось. Проходя коридорами дворца, когда нас провожали в отведенные покои, я утвердилась в своих подозрениях. Стражей здесь было определенно больше, чем нужно. Чрезмерное количество стражей порядка следовало учитывать, однако не могу сказать, чтобы я очень сильно встревожилась. По мою душу все эти люди здесь находиться не могли. Не такая уж я большая птица, да и нет на мне ничего достаточно серьезного, чтобы вызвать столь лестное внимание властей, обыгранные в карты барон, не в счет. Вопрос заключался в том, не имеет ли ко всему этому отношения мой мнимый муж. Не мог ли граф Артега оказаться замешанным в какую-то чрезвычайно опасную игру, и не мог ли он теперь впутать в эту игру меня? Пока слуги распаковывали вещи, мы отправились осматривать покои, предоставленные в наше распоряжение на ближайший месяц. Здесь было три комнаты, гостиная, куда нас первым делом и привели, а также две спальни. Отдавая дань предпочтениям многих современных аристократов, отдельная комната была предоставлена мужу и отдельная жене. Учитывая обстоятельства, это вполне меня устраивало, хотя я бы не стала рыдать, вздумай хозяева распорядиться иначе. Я сосредоточилась на осмотре собственной спальни. Гордины приятного оттенка, желтый цвет плавно переходит в темно-красный. Те же цвета преобладают на ковре. Кровать с балдахином, трюмо. С противоположной стороны бюро, совсем иное, чем в моем доме. Это было пониже и с меньшим количеством отделений, зато сделано из благородного красного дерева. Я наугад выдвинула пару ящичков, не заперты и пусты. Решетчатая каменная заслонка тоже навевала на мысль о замке. Прутья, увенчанные острыми наконечниками, подозрительно напоминали копья. На каменные полке стояла музыкальная шкатулка. Я взяла ее в руки, чтобы рассмотреть. Хрупкая фарфоровая балерина, такая бледная, будто страдает от чехотки, застыла в прервавшемся на середине танце, подняв руки вверх. Я завела шкатулку и вернула ее на место. Хм, любопытно. Обычно все эти безделушки играют одну и ту же популярную мелодию «Сиренаду под луной», но данный экземпляр исполнял совсем другую песенку, хоть и тоже известную. Поинтересовавшись у горничной, я выяснила, что леди Лидия, дочь герцога, коллекционирует музыкальные шкатулки. Она успела собрать полторы сотни экземпляров, в том числе редких и неординарных, и именно ей принадлежала идея расставить такие шкатулки в комнатах для развлечения гостей приняв ванну, я вышла в гостиную в благодушном расположении духа. Арман как раз отпустил камердинера, горничную я отпустила раньше. Прихватив из вазы на столе аппетитное яблоко, я вольготно устроилась на диване. «Ну, как тебе здесь нравится?» — поинтересовался Арман, подсаживаясь ко мне. В голосе «мужа» звучала гордость, дескать, смотри, как хорошо мы устроились моими стараниями. Я сочла нужным слегка его осадить. Жить можно. Но я не сомневаюсь, что в собственном замке ты занимаешь более роскошные покои. Я мило улыбнулась, он фыркнул, разгадав мои мотивы. «Во всяком случае, нам выделили отдельные спальни, что весьма удобно», — добавила я на позитивной ноте. «А если бы не выделили?» — хитро прищурился Арман. Разделявшая нас расстояние немного уменьшилось». «Что бы ты стала делать тогда?» Я бесстрастно пожала плечами. То же самое, что собираюсь делать и так. Я, глядя ему прямо в глаза, уточнила. Спать. Мои слова Армана не смутили. «Ты не боишься?» — полюбопытствовал он. «Все-таки для всех мы здесь муж и жена. Что ты станешь делать, если я вздумаю воспользоваться ситуацией?» «Боюсь?» — переспросила я. «Вот уж точно нет». «А если бы ты надумал воспользоваться ситуацией?» Я всерьез задумалась и, наконец, честно сказала, «Не знаю. Возможно, тоже воспользовалась ситуацией и получила удовольствие. А, возможно, наглядно бы тебе продемонстрировала, что лучше меня не злить. Все зависело бы от того, нравишься ты мне или нет». «А ты что, до сих пор с этим не определилась?» Похоже, мой ответ Армана позабавил. Я пожала плечами, «Вообще-то ты в моем вкусе». Я склонила голову на бок, беззастенчиво разглядывая собеседника. «Мне нравится такой тип мужчин — темноволосые, высокие, с хорошей фигурой и в меру наглые. Правда, не в меру наглые мне нравятся больше, но ты, конечно, не мой принц на белом коне. В крайнем случае, на вороном». Я улыбнулась и хлопнула ладонью по подлокотнику, давая понять, что вердикт вынесен. «Коня, если нужно, можно и перекрасить», — проникновенно взглянул на меня Арман. «Оттенок будет не тот», — поморщилась я. «Лучше, знаешь ли, не принц и на вороном, чем принц на белом, но какой-то обшарпанный. Да и потом можно-то можно, но вот надо ли?» «Может, и не надо», — неожиданно легко согласился он, и в подтверждении своих слов даже пересел в кресло напротив, Я не приминула этим воспользоваться и вытянула ноги на диване. Если романтическая часть вечера окончена, расскажи-ка мне, что ты думаешь об обилии стражи во дворце. Я сочла, что время для этого вопроса уже настало. Считаю, что тому есть какая-то причина, — разум посерьезнил Арман. Обстановка здесь тревожная. Конечно, приезд короля — всегда непростой период для службы охраны, но на этот раз, кажется, есть что-то еще. «И это что-то? Имеет к тебе отношение?» Я сверлила Армана пронзительным взглядом и отводить глаза не собиралась. «Нет», — ответил он, довольно уверенно. «Точно?» — попыталась надавить я. «Видишь ли, Арман, скрывать что-то от меня сейчас бессмысленно. Я уже представилась здесь как твоя жена, следовательно, мы в одной лодке». Если тебя уличат в каком-либо преступлении, в мою невиновность все равно не поверят, так что топить тебя мне бессмысленно. А вот знать, что именно происходит, будет очень полезно, поскольку это позволит мне помочь тебе, а заодно и себе, выкарабкаться из передряги. А кроме того, если ты в темную втравил меня в излишне рискованную игру, я могу и рассердиться, в каком случае тебе не поздоровится. Но этого я вслух не сказала. «Нет, Аделина». Он смотрел мне прямо в глаза, то ли был искренен, то ли хорошо играл. Я так же, как и ты, понятия не имею, что здесь стряслось. Не исключено, что завтра мы с легкостью это выясним. Наверняка мы не единственные, кто заметил эти странности. Стало быть, дворец сполнится слухами. Но одно могу сказать абсолютно твердо. К цели моего приезда усиленная охрана, отношения не имеет. Говорил он действительно твердо, хоть и понизив голос. Шанс, что кто-нибудь, проходя мимо нашей гостиной, по чистой случайности надумает приложить ухо к скважине, все-таки существовал. Ну что ж, пока поверим на слово, а дальше поглядим. На следующий же день после нашего приезда, Во дворце давался бал в честь его величества короля Боливера III Эрталийского. Мы с супругом, разумеется, были в числе приглашенных. Именно здесь мы рассчитывали начать обзаводиться знакомствами, а также, по мере возможности, выяснить, что же происходит во дворце. В течение дня мы успели лишь шапочно познакомиться кое с кем из гостей. Именно на балу мы были впервые представлены хозяину дома, Герцог Кальва оказался крупным мужчиной лет пятидесяти с широким подбородком и выдающимися скулами, почти совсем седым. Судя по внешнему виду и манере держать себя, человеком он был решительным, мало оглядывающимся на мнение окружающих и не слишком общительным. Однако сейчас обстоятельства вынуждали его отойти от некоторых своих привычек, и это явно вызывало в нем раздражение. Тем не менее вымещать он ее на гостях герцог не спешил. После того как нас с Арманом представил церемонии Кальва легонько склонил голову, как того требовал этикет, учитывая его высокий статус. А граф голос звучал ворчливо, но это была скорее манера говорить, нежели проявление неуважения к гостям. Рад вас видеть. Надеюсь, вы хорошо устроились. О да, благодарю вас, ваше сиятельство. Все просто прекрасно, заверил Арман. А вы графиня? «Надеюсь, вам у нас нравится?» Жесткие серые глаза, обрамленные глубокими морщинами, впились в мое лицо. Я скромно улыбнулась. «О да, ваше сиятельство, все просто восхитительно! У вас удивительный дворец, и мне так понравилась музыкальная шкатулка! У вашей дочери изумительный вкус!» «Да, она у меня увлекается всякой ерундой», — не без удовольствия подтвердил герцог. Несмотря на сомнительное содержание такого отзыва, дочерью он явно гордился. Даже его лицо стало на время менее суровым. «Ой!» — вдруг недопустимо громко воскликнула я, схватившись рукой за сердце. Герцог нахмурился, а супруг был, кажется, готов меня придушить. «Не может быть! Ваше сиятельство! Умоляю, развейте мои сомнения! Неужели это фразка Кентана?» Я указала на возвышающуюся по правую руку от нас скульптуру девушки, держащей кувшин. «Да, это его работа», — не без удивления подтвердил Кальва. «Хотя она не значится в большинстве каталогов. Вы что же, так хорошо разбираетесь в скульптуре?» Но в большинстве каталогов она может быть и не значится. Зато в любом досье на Герцога Кальва непременно будет упомянуто, что его сиятельство обожает скульптуру, в особенности творения рук Фраско КИНТАНЫ, каковых в его дворце насчитывается двенадцать штук. отыскать их описание совсем несложно. Да, ваше сиятельство, это моя слабость. Я улыбнулась скромно опуская глаза, будто смущаясь от такого признания. А уже работа Кентаны воистину этого человека наградила талантом сама богиня творчества. «Несомненно», — подтвердил герцог, теперь приглядывавшийся ко мне куда более доброжелательно. «Вы только подумайте, какая точная работа, какое уважение к деталям», — продолжала ворковать я. Несмотря на то, что эта лента, казалось бы, присутствует в композиции с исключительно орнаментальной целью, она прекрасно дополняет образ, работая на выражение индивидуальности. Герцог покивал, продолжая присматриваться ко мне с возрастающим интересом. «О, а вон то пано! Я повернулась к огромному полотну, на котором был чрезвычайно натурально изображен сад с увитой виноградом беседкой. «Полагаю, это работа Пабло и Скатта?» «Вы совершенно правы», — кивнул Кальва. «Я к этим рисункам скорее равнодушен, но их очень любит моя дочь. Полагаю, ей будет приятно с вами познакомиться. У вас хороший вкус, а в наши дни это редкость». Герцог обвел зал с собирающимися постепенно гостями крайне неодобрительным взглядом. «Приходите завтра на женскую половину». Там регулярно собирается компания достойных и благородных дам. — Благодарю вас, ваше сиятельство. — Я присела в реверансе. — Непременно приду. — Что за чушь ты несла про орнаментальные цели? — тихо осведомился Арман, когда, покинув герцога, мы прошествовали вглубь зала. Собственно, бал еще не начался. Как и обычно, на подобных торжествах танцы начинались лишь к концу первого часа. Пока же гости неспешно собирались, здоровались и знакомились. Музыканты наигрывали модные мотивы, создавая легкий приятный фон. Лакеи разносили подносы с вином и угощениями. Дамы медленно прохаживались по залу, демонстрируя свои наряды и разглядывая чужие. «Понятия не имею», — честно ответила я, тоже понизив голос. Вычитала в какой-то книжке и заучила. Зато теперь герцог наш. Ты ведь хотел завести полезные связи, муженек? Не находишь, что твоя жена заслужила поцелуй в щеку? Заслужила. И бесспорно. Недолго думая, Арман подкрепил свои слова делом. Число устремленных на нас любопытствующих взглядов на время увеличилось. Мы вообще привлекали внимание. Во-первых, для многих присутствующих мы были совершенно новыми людьми. Если у Армана здесь были знакомые и даже несколько приятелей, то меня все видели впервые. К тому же и парой мы были красивой. Арман отлично выглядел в темно-сером камзоле интенсивно расшитым серебром, из-под рукавов которого выглядывали манжеты белоснежной рубашки. Вообще-то я не слишком люблю серый цвет, Но данный оттенок действительно смотрелся весьма благородно. Штаны были того же цвета, что и камзол. Картину весьма удачно дополняли высокие сапоги и белый шейный платок. На мне было платье моего любимого цвета, насыщенного зеленого изумрудного оттенка. Открытый корсаж, широкая юбка благодаря контрасту подчеркивает тонкую талию. Золотое шитье, оплетающее платье ненавязчивым узором, хорошо сочетается с основным цветом. Узкие рукава плотно облегают руки от плеча до локтя, а затем резко расширяются, что позволяет, приподняв руку, продемонстрировать нежную кожу на предплечье. Изумрудное колье и такие же серьги, якобы подаренные любящим мужем. Белый веер висит на специальном обивающем запястье шнурке, что оставляет свободными обе руки. Серые глаза томно взирают из объемных черных ресниц. Ну что ж. «Рассказывай, кто здесь есть», — предложила я, когда мы остановились возле того самого панно работы Пабло Скатты. «На кого стоит обратить внимание?» Я принялась плавно обмахиваться веером, заинтересованно оглядывая зал. Взгляд сам собой остановился на седовласом мужчине среднего роста, на вид ровеснике герцога, одетом в длинную темно-бордовую сутану. «Это, как ты понимаешь, кардинал Эрталии». Его Высокопреосвященство Леандер Монтерей. То ли Арман проследил за моим взглядом, то ли самостоятельно счел, что этот человек заслуживает первенства. Правая рука короля, хотя и себе на уме, человек весьма проницательный, властный и жесткий. С ним, как ни с кем другим, следует держать ухо востро. Я кивнула. В принципе, комментария Фармана не требовалось, все было понятно и так, по одному только взгляду на кардинала. Не обманывал и тот факт, что его высокопреосвященство держался ненавязчиво, даже скромно, и по большей части стоял в стороне, не распоряжаясь, не вмешиваясь в разговоры и регулярно улыбаясь приветствующим его придворным. «А это...» Арман коснулся моей руки и тихонько развернул мои пальцы, указывая направление, в котором смотреть. Наследный принц Ирталии Рикардо Дель Дельтаго, единственный сын Боливера Третьего. Я с интересом присмотрелась к высокому и на мой вкус излишне худому мужчине с узким лицом, облаченному в темные панталоны и бордовый камзол, немного напоминавший своим оттенком сутану кардинала. Взгляд задержался на длинных пальцах и крупном рубине на одном из перстней. Для дани Моди все же слишком броско, должно быть, это семейная реликвия. У принца слава любителя развлечений, а не с друзьями завсегдатые увеселительных заведений и репутации опары, из которых основательно хромает, продолжал просвещать меня Арман. Рикардо любит попойки с приятелями, охоту тесное общение с прекрасным полом. «Что-то не похоже», — проговорила я с сомнением, глядя на принца. Бледный цвет лица, напряженность во взгляде, скорбный изгиб губ. Рикардо Дельтаго не производил впечатления любителя поразвлечься. Казалось, что присутствие на балу его тяготит или по меньшей мере не приносит радости, будто в подтверждении слов Армана принц и его спутник Громко рассмеялись, едва последний закончил рассказывать его высочество какую-то историю. Судя по выражению их лиц, наверняка это было что-то непристойное. Смеялись эти двое громче, чем допускает дворцовый этикет, но ведь для принцев любые ограничения условны. Однако и тут я лишний раз убедилась в собственной правоте. Принц хоть и смеялся, но без огонька, и смех его оборвался очень быстро — После этого на лице не осталось даже тени улыбки, словно он вовсе не веселился секунду назад. Скорее смеялся по инерции, осознавая, что в подобных ситуациях люди смеются. «Возможно, он успел остепениться», — пожал плечами Арман. «Я как-никак видел его мало, особенно за последний год. Большую часть времени меня не было в Ирталии». «Любопытно». Тихо, обращаясь скорее сама к себе, проговорила я. «Не верю в то, что люди меняются, во всяком случае, без очень веской причины». «Рядом с ним Ренольд Этьен Монтерей, возобновил представление присутствующих Арман. Теперь он говорил о высоком широкоплечем молодом мужчине, только что рассказавшем принцу шутку и по-прежнему весело ухмылявшемся. Черные волосы, широкие скулы, более смуглая, чем у его высочества, кожа, белизна небрежно повязанного шейного платка контрастирует с темным тоном камзола. Привлекателен, отлично эту привлекательность осознает и последнего не скрывает. Постойка. Монтерей? переспросила я. Вроде бы я эту фамилию только что слышала. Он часом не родственник ли кардинала? «Племянник», — подтвердил Арман. «Насколько мне известно, они состоят в неплохих отношениях. Кроме того, он лучший друг принца». «Хорошо устроился. Протекция со всех сторон», — заметила я. «Да уж. У этого бы сложности с попаданием в Вальтинг не возникло», — со вздохом признал мой муж. «Но он туда и не рвется. Вот так несправедлива жизнь». Я с ухмылкой покосилась на Армана. Не особо несчастным, не снидаемым зеленой завистью он не казался. «Приятелей у принца много», — продолжал граф, — «но этот самый близкий. Еще со времен эркландской военной кампании, когда они с Рэмом сражались бок о бок». «С кем?» — не поняла я. «С Монтереем», — пояснил Арман. «Друзья называют его Рэм» почему Рэм, если он Ренольд? Ренольд, Этьен? Монтерей?» — с показной терпеливостью произнес Арман. а протянула я и пренебрежительно закатила глаза. «Боже, как изысканно!» «Насчет изысканности не знаю, но насмехаться над ним мало кто рискнет. Миньон — один из лучших фехтовальщиков Ирталии, пожалуй, с ним может поспорить только маркис Рагийский, сын герцога Монворода. Герцог — дальний родственник короля, но его здесь нет. У этого семейства не слишком теплые отношения с Боливером. Впрочем, как я и слышал, они еще приедут во дворец, чтобы выразить королю свое почтение, но не сегодня». «А это кто?» — поинтересовалась я, когда к принцу с Ринольдом подошел еще один молодой человек. Этот был блондином. Светлые волосы то и дело падали на лицо, и он зачесывал их назад пятерней. Золотистый камзол с коричневым узором надет поверх коричневого жилета. «Велеск откликнулся Арман. «Тоже приятель принца. Не такой близкий друг, как Рэм, но вместе покутить самое оно. Унаследовал он от отца веконство. Мы с ним немного знакомы». Человек он неплохой, но легкомысленный. Карты, вино, красивые женщины. Не столько даже красивые, сколько, я бы сказал, с изюминкой. Ну а когда много выпьет, то и без изюминки сойдет. Я спрятала усмешку за раскрывшимся веером и встретила взгляд светло-голубых глаз Диаса. Тот что-то коротко сказал принцу и обрадованно поспешил к нам с супругом. — Арман, дружище! — воскликнул он, пробираясь к нам через толпу осматривающих зал гостей. — Вот так сюрприз! А я думал, ты все еще в Рестонии! Шагнув к нему навстречу, Арман ответил на энергичное рукопожатие. — Я вернулся совсем недавно, — объяснил он. — А что это с тобой за фея? — поинтересовался Диас, приветственным не улыбаясь. У него была очень открытая улыбка, да и вообще он производил впечатление человека жизнерадостного, бодрого и не слишком обремененного размышлениями о несовершенстве жизни, то есть данная Арманом характеристика снова себя оправдывала. «Ну же, Арман, познакомь нас скорее!» — воскликнул Диас. «Представь меня своей восхитительной спутнице!» Я вознаградила комплимент кокетливой улыбкой. «Графиня Аделина Артега?» «Моя жена», — представил меня Арман, — «дорогая, прошу любить и жаловать. Это мой хороший друг Виконт велеско Я усмехнулась про себя, мысленно отметив, как человек, с которым Арман немного знаком, превратился в хорошего друга. «Очень рада, Виконт». Я протянула руку для поцелуя, и молодой человек с удовольствием припал к ней губами. «Для вас просто велеска», — сказал он затем. «Однако, Арман, ну ты хитрец. Когда ты успел жениться, ничего никому не сказал. Впрочем, тут ты прав, такую красавицу могли бы и отбить». Он послал мне очередную озорную улыбку. «Мы познакомились в Рестонии, там же и поженились», — рассмеявшись, ответил Арман. «Поскольку мне было пора возвращаться в Ирталию, Я не хотел затягивать со свадьбой, отсюда такая поспешность. И ты был совершенно прав. Впрочем, кажется, я это уже говорил. Велеско наградил меня еще одним восхищенным взглядом. Стремления соблазнить чужую жену тут не было, скорее просто дань уважения эффектной женщине. «Пойдемте, я познакомлю вас со своими друзьями». Последние слова были произнесены не без гордости, и еще бы, ведь в друзьях ходил сам принц. Следуя за Вилеско, мы приблизились к Рикардо Дель -таго и его спутнику. «Ваше высочество, позвольте представить вам моего старинного друга...» «Ого, уже и старинные друзья!» — мысленно усмехнулась я. Графа Армана Артега с супругой Представлять принца не было нужды, да и по правилам не полагалось. Арман поклонился, я присела в низком реверансе, отлично чувствуя, как мужские взгляды скрестились на моем декольте. «Это большая честь для нас, ваше высочество», — заверил, оторвавшись от зрелища Арман. «Рад знакомству, господа». Принц галантно поцеловал мне руку, хоть и не обязан был этого делать в силу своего статуса. — А это граф Ринольд Монтерей представил Вилеска. Рад знакомству, — склонил голову Арман. — Взаимно. Теперь я приседать в реверансе не стала, представленный и без того в прошлый раз заглядывал в пикантную зону с более откровенным интересом, чем остальные. Просто протянула руку для поцелуя, и Рэм прикоснулся к ней губами. — Граф и графиня совсем недавно поженились в Рестонии, наябедничал Вилеска. «Примите мои поздравления», — вежливо произнес принц. «Благодарю вас, ваше высочество», — ответил за двоих Арман. «Отчего именно в Рестонии?» — полюбопытствовал Рэм. Я посмотрела на его лицо и сразу же встретила испытующий взгляд зеленых глаз. «Надо же, какой редкий цвет, как раз под мое платье». «Я родом из Рестонии», — пояснила я, — «а мой супруг дипломат». Он приезжал ко мне на родину с дипломатической миссией. Сказать по правде я ничего в этом не смыслю, — доверительно улыбнулась Вилеска Но, кажется, это называется именно так. Все сослуживцы Армана в один голос утверждают, что он отличный дипломат. И, ведьмани они правы, — заметил принц. Вам, граф, следует выдать медаль за заслуги перед Отечеством. Ведь вы похитили из Рестонии и перевезли в Ирталию такую жемчужину. И при этом не нарушили ни одного закона. Именно так и должен выступать дипломат. Виласка смеялся шутки, я сложной скромностью опустила глаза. И давно вы прибыли в Ирталию? Спросил Рэм. — О, совсем недавно, откликнулась я. Можно сказать, попали с корабля на бал, подхватил Арман. Как же вы познакомились? О, это очень романтическая история. Я приготовилась декламировать основательно зазубренный рассказ. «Прошу меня простить, графиня, но ваша история точно не окажется романтической», — с усмешкой заметил Рэм. «Отчего же удивилась я? Разве вы ее слышали?» «Нет», — беспечно откликнулся он, — «но мы уже знаем, что она заканчивается свадьбой, а истории, которые заканчиваются свадьбой, теряют на этом свою романтичность». «Не обращайте на графа Монтерея внимания», — сухмылка и призвал принц. «Он очень любит казаться циничным». «Вот как?» — я стрельнула в Рэма любопытным взглядом. «Что вы, ваше высочество, я ни в коем случае не обижаюсь. Люди, которые стараются казаться циничными, обычно обладают тонкой душевной организацией, весьма сентиментальны и необычайно ранимы. Их чувства необходимо щадить». Принц расхохотался так громко и весело, что я впервые была готова поверить той характеристике, которую дал ему Арман. Сейчас этот человек действительно выглядел как любитель мирских развлечений. Вилеск тоже посмеивался, а вот сам Рэм лишь криво усмехнулся, но при этом наградил меня внимательным взглядом. «Ты мне за это ответишь», — говорили зеленые глаза, смотревшие, так как совершенно не подобает смотреть на замужних женщин. Я ответила светской улыбкой. Если граф Монтерей собирался ответить на мой выпад, то не успел. Церемонии несколько раз ударил жезлом в пол, привлекая внимание присутствующих. Едва голоса смолкли, как он торжественно объявил «Его величество, Боливер Третий Дельтаго, милостью богов, король Эрталии». Мужчины застыли в поклоне. Дамы в реверансе, король вошел в зал быстрым и совершенно нецеремонным шагом, рассеянно кивнул паре человек, остановился, оглядываясь и, завидев его высочество, направился прямо к нам. Должна сказать, что внешне король был человеком довольно невзрачным 45-летний мужчина среднего роста с брюшком, которое, по-видимому, начало проявляться с возрастом и пока еще черными, но начинающими сидеть волосами. Если бы не регалии, мало кто обратил бы на него внимание в толпе. Однако сейчас корона, мантия, да и вообще все одеяние не оставляли ни малейших сомнений касательно его статуса. К тому же короля сопровождало несколько человек, включая как придворных, так и охрану. Кардинал незаметно присоединился к свите и теперь следовал за королем, сцепив перед собой пальцы рук. А «Я вижу, вы уже здесь, сын мой», — произнес Боливер, по-королевски игнорируя присутствие всех, кроме принца, «и, полагаю, намереваетесь задержаться до самого конца бала». В его голосе мне почудилось неодобрение. «Странно, бал дается в честь короля, отчего бы его единственному сыну и наследнику не прийти к началу и не уйти в конце». — Не убежден, — пожал плечами Рикардо определенно не без раздражения. — Посмотрим, как пойдет. — Вы знакомы с графом и графиней Артега? — Граф, подающий надежды дипломат, его супруга уроженка Ристонии. Я снова присела в реверансе. К списку мужчин, заинтересованно заглядывавших в мое декольте, прибавился ирталийский монарх. — Возможно, граф уже был вам представлен, — заметил принц. — Истинно так, ваше высочество, — с поклоном подтвердил Арман. — Два года назад на зимнем балу в столице. Да — Да-да, кажется, припоминаю. Король сопроводил эти слова дежурной улыбкой. Ничего подобного он, конечно, не припоминал. — Сын мой, надеюсь, вы проводите меня к герцогу, — снова обратился он к принцу. Тот послушно склонил голову, и оба они направились в ту часть зала, где приветствовал гостей герцог Кальва. Рэм и Вилеско, не сговариваясь, последовали за принцем. Вскоре после того, как король, герцог и принц, заняв подобающие им места, негромко о чем-то побеседовали, церемониймейстер возвестил о начале бала. Первым танцем, как и обычно, был планес. «Вы позволите вас пригласить, дорогая супруга?» — протянул мне руку Арман. «С радостью, милый супруг!» — приняла приглашение я. Ведущую пару составили короли какая-то женщина лет тридцати. Когда я спросила, кто она такая, Арман лишь пожал плечами. Во всяком случае, она не являлась ни королевой, Боливер был вдовцом, неофициальной фавориткой. Как и прочие танцующие, мы стали двигаться по кругу вслед за его величеством и его партнершей. Движения неспешны и степенны. Расправленные плечи, идеальная осанка, левый носок, правый носок, левая стопа. Ну как? Ты доволен ходом бала? осведомилась я. Полонез, часто именуемый шествием, столь степенен и продолжителен, что вообще способствует разговорам. — Чрезвычайно, — подтвердил Арман. Однако выглядел он, напротив, неудовлетворенным, и то и дело бросал взгляды по сторонам, будто искал кого-то в зале, но не находил. — Что-то не так поинтересовалась я? Нет, — Нет-нет, все прекрасно. Ну что ж, если клиент считает, что его проблемы меня не касаются, спорить не буду. — Я так тщательно продумывала трогательную историю нашего знакомства, — посетовала я минуту спустя а этот миньон все испортил, так и не дал мне рассказать ее принцу. — Жалеешь, что не успела поделиться с его высочеством должной порции романтики? — тихо усмехнулся Арман. — Отчего? Принц произвел на тебя столь сильное впечатление? Подошло время следующей фигуры танца. Король с партнершей дошли до середины зала и повернули налево, Следующие пары последовали за ними, и вскоре танцующие сформировали колонну, частью которой стали и мы. «Смотря что ты имеешь в виду», — откликнулась я, устремив взгляд на принца. Тот шествовал впереди, ведя в танце некую графскую дочку, вроде бы тоже новенькую в Италийском высшем свете. «Чисто внешне, пожалуй, что нет. К примеру, ты нравишься мне больше. Я уже говорила, что ты в моем вкусе». Но, согласись, в шансе завести интрижку с принцем крови есть нечто привлекательное. Представь себе, что на его месте была бы принцесса. Ты бы устоял, уж если бы выпала столь редкая возможность?» Супруг неопределенно хмыкнул. «За интрижку с принцессой недолго попасть на эшафот», — справедливо заметил он. «Вам, женщинам, в этом отношении проще». «Пожалуй». Было весьма занятно вести с ним такую беседу, что самое любопытное ни обиды, ни дискомфорта она в партнере не вызывала, будто я болтала с братом или, скажем, кузеном. Продолжить разговор не получилось, танец развел нас по разным сторонам зала, дамы и кавалеры вышагивали теперь отдельно. Когда же мы снова сошлись, нас почти сразу рассоединил принц. «Вы позволите пригласить вашу даму?» осведомился он, обращаясь к Арману. Вытянув шею, я увидела, что на месте Рикардо с его недавней партнершей теперь танцует Рэм. «Ну, конечно, ваше высочество», — вежливо уступил Арман. «Менять партнеров во время полонеза позволялось и некоторым образом даже приветствовалось. Танец длился долго, порой тридцать и даже сорок минут» и далеко не всем хотелось проводить столь продолжительное время с одним и тем же человеком, но и само собой желание принца закон, так что Арман, моим мужем не являвшийся и инстинктов собственника в отношении меня не испытывавший, выбыл из рядов танцующих без малейших моральных метаний. Вскоре я заметила, что он шествует рядом с другой дамой, видимо, выставив из колонны очередного бедолагу. «Надеюсь, вы на меня не в обиде?» «За кратковременную разлуку с мужем, миледи», — улыбнулся принц. Легкое приседание, за ним напротив полное распрямление, взлет, компенсирующий падение. «Ну что вы, ваше высочество?» — опускаю глаза. «Для меня это большая честь». «Я еще не задал вам непременного вопроса местного жителя», — усмехнулся Рикардо. Как вам нравится в Ирталии? — О, чрезвычайно нравится, — заверила я. — Непременный ответ гостя, — хмыкнул принц. — А как насчет искреннего ответа? — А как насчет искреннего вопроса, — чуть было не парировала я. Но нет, с принцами так не разговаривают. — Ваше Высочество, можете не сомневаться, я говорила совершенно искренне. «Мне действительно все здесь нравится, от вида из окна и до партнеров по танцам». «И вы совсем не скучаете по родине?» «Пока нет. Возможно, это прозвучит несколько бездушно, но такова правда. Думаю, при таком количестве новых впечатлений у меня еще просто не было времени заскучать. У герцога такой прекрасный дворец, великолепные произведения искусства, удивительный сад, а уж про бал я его все молчу. «Нет, Ваше Высочество, пока я не скучаю. Однако не сомневаюсь, что в будущем мне захочется навестить родину и встретиться с близкими людьми. Думаю, я буду уезжать туда время от времени. Муж уже сказал, что не станет возражать против таких поездок». «Отчего бы заблаговременно не подготовить почву для последующего исчезновения, уж коли мне выпадает сейчас такая возможность?» «Это весьма мудро с его стороны». «У вас осталось в Эстонии много родных?» «Что это? Просто светская беседа или стремление мягко выяснить мою поднакотную? Так или иначе, ответы на подобные вопросы у меня готовы, в противном случае глупо было бы сюда соваться». «Нет, ваше высочество, мои родители умерли, семьи у меня в Эстонии нет». «Я очень сожалею. Простите, что поднял эту тему». «Все в порядке», — я сдержанно улыбнулась. «Моя мать умерла, когда я была еще совсем ребенком. Отец, барон из Ристанейской провинции, отправил меня на воспитание в пансион для девочек при монастыре. Недавно он тоже скончался». «Про раннюю смерть матери и баронства отца — правда, хотя и случайные совпадения, но мой отец и ныне здравствует, насколько это возможно для человека, пьющего в таких количествах как он. Я с ним не общаюсь, так что в моей жизни он действительно отсутствует. Тем не менее, тому, что он жив и здравствует, я рада. На роль отца графини Артега я выбрала недавно скончавшегося барона, владевшего поместьем в одной из малопримечательных рестанийских провинций. Его жена рано умерла. Случилось это еще до того, как барон приобрел данное поместье. К тому же он был человеком нелюдимым и мало общался с соседями. В итоге вокруг его образа стали ходить всевозможные слухи, в частности про дочь, которая якобы была у барона и которую он чего то отослал из дома. Правды никто не знал, подозреваю, что и дочери-то никакой не существовало. Зато проверить мою легенду было очень непросто, тем более что монастырские пансионы традиционно не раскрывали информацию о своих ученицах так что если меня и возможно было улечить во лжи, то для этого потребовалось бы весьма продолжительное расследование, которое совсем непросто вести на территории другого государства, и заняло бы оно уж точно значительно больше месяца». «Так что близких родственников у меня в Рестонии не осталось», — заключила я. «В основном друзья». «Это тоже важно», — заметил принц. «Безусловно». Далее разговор прервался. Мы с Рикардо не разошлись, а, напротив, объединились с еще одной парой и некоторое время танцевали вчетвером, сомкнув вытянутые руки. — Вы позволите, Ваше Высочество? — послышалось спустя всего минуту, после того, как четверки расформировались и танцующие продолжили двигаться в парах. — А, Рэм? — Если дама не возражает, — откликнулся принц. «А если дама возражает?» — решила повредничать я. «Если не ошибаюсь, вы обещали щадить мою тонкую душевную организацию», — усмехнулся Рэм, неспешно двигаясь рядом с нашей парой, но обыкновенной, даже небрежной походкой, а не торжественным шагом полонеза. И в самом деле сокрушенно припомнила я. Мне следовало быть более осторожной в своих обещаниях. Тяжко вздохнув, я виновато улыбнулась его высочеству. Рассмеявшись, принц выпустил мою руку. «Надеюсь, вы оба получите от танца удовольствие. Теперь рядом со мной вышагивал Рэм. «Вы всегда танцуете с теми же женщинами, что и его высочество?» — едко спросила я. «Совсем наоборот», — ни капли не смутился миньон. Это его высочество танцует с теми же партнершами, что и я. Он знает, что я хорошо разбираюсь в женщинах, и на мой вкус можно положиться. Неужели? Однако же со мной первым танцевал именно принц, а вовсе не вы, — указала я на логическую неувязку. Но друга принца не смутило и это. Его высочество просто проследил за моим взглядом. А я рассматривал вас с немалым интересом. Можно подумать, я этого не заметила. Вы ведь, несомненно, в курсе, что вы — чрезвычайно красивая женщина, леди Аделина. Риторический вопрос. Для того, чтобы мужчины воспринимали женщину как красавицу, она прежде всего должна считать себе таковой сама. Все остальное приложится. Но не говорить же ему этого напрямик, тем более я подозреваю Рэм из тех мужчин, которые и сами отлично это знают. — По-моему, вы забываетесь, граф, — строгому тону противоречил луковый взгляд. — Спешу напомнить, что я замужем. — Ваш муж нисколько мне не мешает. А вам? — Однако, этот наглец умеет формулировать вопросы. — Если я отвечу «да», получится, будто муж мне мешает. Если скажу «нет», это фактически будет означать, что я готова на интрижку. Хороший прием, ничего не скажешь. Надо будет взять его на вооружение. А мне любопытно, откуда у вас столь отрицательное отношение к институту брака? Вы что же, боитесь женщин? Вообще-то нет. Но вас начинаю побаиваться. И совершенно правильно делаете. Вы находите? А я-то как раз вознамерился перебороть этот страх. Рэм смотрит на меня с высоты своего роста, и в глазах плещется азарт, которого он и не думает скрывать. Азарт, увы, вещь заразная, и я понимаю, что мой собственный взгляд отвечает ему той же монетой. В самом деле? И как же вы намерены бороться с этим чувством? Для начала хочу узнать вас получше. Мы разошлись, чтобы почти сразу же встретиться. Его правая рука тянется к моей. легкие поклон, и мы опять отдаляемся друг от друга, чтобы на сей раз сойтись в танцы с чужими партнерами. Затем он возвращается и подает мне руку. Итак, может быть, мы перестанем обсуждать мою персону? «Давайте поговорим о вас», — предложил Рэм, когда мы продолжили танцевать в паре. «О чем же именно?» — полюбопытствовала я. «О чем угодно», — беззаботно откликнулся он. «Ну, например, как вам нравится в Ирталии». «Вы не оригинальный граф», — откровенно поморщилась я. «Неужели принц и тут меня опередил?» — наигранно посетовал Рэм. «В таком случае, может быть, расскажете мне о Ристонии?» Например, откуда вы родом? Это небольшая провинция. Вряд ли вы о ней слышали. Она называется Инката. Рассказывать о ней и признаться особенно нечего. Но вы ведь не прожили в этой провинции всю жизнь. О нет, я немало ездила по стране. Отлично. В таком случае расскажите мне о других ее достопримечательностях. А разве вы там не бывали? Увы. Знакомство с заграничными городами у меня как-то не сложилось. «Вы что же никогда не выезжали за пределы Ирталии? умилилась такой неискушенности я. «Но почему же не совсем?» «Выезжал. Три года назад мы вместе с его высочеством посетили Эркландию. Очень хотели взглянуть на достопримечательности. Даю вам слово джентльмена». «И что же вам помешало?» Всякая ерунда, пушки, мушкеты, сабли и прочие глупости. Мы трижды пытались пробиться поближе к столице и к достопримечательностям, но нас отбрасывали к границе. Потом пришлось переместиться на нашу территорию, потом мы снова пробились в Иркландию, а когда дело, казалось, пошло на лад, правители вдруг взяли, да и подписали мирный договор, так что до достопримечательностей мы все-таки не добрались. Рэм тоскливо вздохнул. «Не повезло. А зато повезло достопримечательностям. У него идеально выбрито лицо, здоровая, гладкая, сгорелая кожа. Наверное, очень удобно давать пощечину, рука даже не оцарапается о щетину. Зеленые глаза озорно блеснули. Вы считаете нас такими варварами?» Нет. «Мне просто интересно, что мог делать на поле боя красивый избалованный папенькин сынок вроде вас. Вы хоть раз обнажили оружие или исключительно прятались за чужими спинами?» Я послала ему чарующую улыбку. «Вы попали в точку. Я прятался за спиной у принца», — развеселил Рэм. «Знаете, я только для этого и взял его с собой в ту компанию». Я опустила глаза, невольно усмехнувшись. Даже визуально трудновато было представить себе эту картину. Как-никак Рэм значительно шире в плечах, чем его высочество, а учитывая славу одной из первых шпакерталии, если, конечно, верить рассказу Армана. — Вы в самом деле считаете меня папенькиным сынком? — осведомился он, чуть погодя. — Ну, дядиным племянником, какая разница, — просияла я. «Вот как. Ну что ж, как минимум вы находите меня красивым. Или тут слух мне изменил? Отнюдь. Вы действительно красивы. Я даже не думала опускать глаза или хотя бы деликатно покраснеть при таком утверждении. Но вам совершенно нечем гордиться», — продолжила я, привнося в комплимент заранее подготовленную ложку дегтя. «В этом нет ни капли вашей заслуги». Шествовавшая перед нами пара, дойдя до конца зала, повернула направо, мы, в свою очередь, повернули налево и продолжили движение в колонне. «Я имею привычку пользоваться всеми своими преимуществами, зачем ты просветил меня, Рэм, в том числе и теми, в которых нет моих заслуг. К слову, это первое правило воина». «А разве у нас идет война?» Захлопала ресницами я, длинными, густыми и угольно-черными ресницами, и он определенно их оценил. «Как знать», — загадочно откликнулся партнер. В этот момент к нам приблизился Арман, и Рым незамедлительно уступил право со мной танцевать законному супругу. «Что они от тебя хотели?» — поинтересовался дипломат, после того, как мы немного продвинулись, следуя за шествующей впереди парой. «Ревнуешь?» — не удержалась от шпильки я. «Имею право», — хмыкнул Арман. «Как-никак я твой законный супруг». «Очень мило, что ты вспомнила законности», — просияла я. «Не отвлекайся. Так что же им было нужно?» «Не знаю», — честно ответила я, задумчиво нахмурив лоб. «Трудно так сразу сказать. Быть может, простой флирт? А может быть, они хотят раскусить незнакомого человека. Посмотрим, как пойдет дальше. Месяц только начинается. Сколь неудивительно, но вскоре Полонез подошел к концу. За ним последовали Минуэт и Ригаадон, которые я танцевала с Арманом. Как-никак следовало поддерживать легенду о том, что мы молодожены. Затем я удалилась из зала, намереваясь найти поблизости тихую комнатку, по возможности с зеркалом, где можно было бы немного привести себя в порядок, поправить прическу, добавить пудры, расправить оборки на платье. Если зеркало в помещении не найдется, не беда. Маленькое зеркальце было у меня при себе в небольшой сумочке. Приблизительно представляя себе, как обыкновенно обстоят дела в подобных местах, я вела себя осторожно устремив взгляд на ничем не примечательную стену, обогнула пару страстно целующуюся в тени очередной статуи, надеюсь, они ее не разобьют, поскольку вероятнее всего это очередное бесценное произведение искусства. Мимо первой комнаты прошла, даже не проверяя, но успела услышать горячие стоны, подтвердившие мое предположение, громко кашлянула, приблизившись ко второй, дверь которой была приоткрыта. Резкий стук, видимо, внутри от неожиданности уронили какой-то предмет, надеюсь, что не даму, известил меня о том, что и здесь тоже занято. Третья дверь была заперта изнутри, в четвертую, не в меру активная парочка проскочила перед самым моим носом. Кажется, мужчина был представлен мне как муж и отец семейства, а женщина отнюдь не являлась его супругой. «Не поймите меня неправильно, до моральных устоев ирталийского дворянства мне нет никакого дела, но я искала комнату для спокойного времяпрепровождения на короткий срок и никак не могла ее найти. Однако же нравы здесь похожи, чем на Каштановые улицы», — пробормотала я в сердцах. «Думаю, тамошние девочки были бы рады услышать, что это сравнение определенно в их пользу». О вы, целомудрие действительно не является сильной стороной современного эртолейского дворянства», спокойно произнесли у меня за спиной. Я вздрогнула и резко обернулась. Кардинал стоял совсем рядом, привычно сцепив перед собой пальцы рук. Как он сумел приблизиться настолько бесшумно, а также быстро. Совсем недавно я оборачивалась, и тогда его еще не было в поле моего зрения. «Ваше Высокопреосвященство?» Я склонилась перед кардиналом, и он на мгновение положил руку мне на голову в привычном жесте благословения. В мое декольте он, первым из имевших такую возможность мужчин, не заглянул. «Полагаю, все это не такой уж страшный грех, когда речь идет о людях, не обремененных семейными узами», — осторожно произнесла я, распрямившись. Моя интонация была скорее выпросительной, что выражала готовность безговорочно уступить кардиналу в случае, если он вознамерится оспорить мои слова. Он, однако же, возражать не стал. Все это верно, однако же и люди, обремененные семейными узами, нередко бывают готовы пуститься в подобные приключения, в том числе и те, что присутствуют на сегодняшнем балу. «Разве не так?» Пристальный проницательный взгляд, от которого чрезвычайно хочется бежать как можно дальше и без оглядки, не то копается до того, что спрятано в самых потаённых глубинах сознания, там, куда и самой-то не хочется лишний раз заглядывать без нужды. Но я не из тех, кто отступает, так что выдерживаю его взгляд ровно столько, сколько это допустимо, а затем скромно опускаю глаза в пол». Не знаю, Ваше Высокопреосвященство, я полагаю, для уверенности в подобном необходимы очень точные сведения, не оставляющие сомнений в грехопадении. Не пойман ни вор. Обожаю этот принцип. Точные сведения? Легкая ирония на дне холодных зеленых глаз. Отнюдь. Для меня достаточно всего лишь посмотреть на человека. «Ваше Высокопреосвященство говорит о магических способностях?» «Магов существует не так уж и много, но я не удивлюсь, если кардинал окажется из их числа. Но нет, кажется, мои слова его позабавили». «Вовсе нет», — с легкой улыбкой заверил кардинал. «Магия для этого не требуется. Выведение людей, их взгляды...» Этого достаточно, чтобы я мог безошибочно утверждать, кто из них внутренне готов к супружеской измене. Камень в мой огород? Наверняка. Уж очень внимательно он смотрит. Но до чего же знакомые зеленые глаза? Воистину, он очень похож на племянника, вернее, племянник на него. Даже в свои пятьдесят лет кардинал весьма хорош собой, Воображаю, насколько он был красив в двадцать пять. Любопытно, что заставило этого человека ступить на путь богослужения — разочарование в любви, подлинное призвание или возможность небывалого карьерного роста. Это чрезвычайно завидная способность, ваше высокопреосвященство. Я снова поклонилась, на этот раз не так низко. Но, полагаю, это должно быть очень тягостно, постоянно, с такой легкостью, различать вокруг себя людские пороки. Снова улыбка, сдержанная, но, по-моему, даже не такая уж холодная. «Это совсем не так страшно, дитя мое. Да, изменять жене или мужу грешно, но это далеко не самый страшный грех из существующих». «Каков же самый страшный грех?» — полюбопытствовала я. «Что он сейчас назовет? Убийство или все же преступление против веры?» «Самый тяжелый грех — это государственные измена», — отчеканил кардинал, снова внимательно глядя мне в глаза, которые, сказать по правде, после такого ответа округлились. «В самом деле?» — не стала скрывать удивление я. «Странно, я, право слово, не припомню, чтобы так было написано хотя бы в одном из знакомых мне толкований священных книг». Кардинал тихонько рассмеялся. Очень необычный смех, даже не зная, что ли весело улыбнуться в ответ, то ли бежать за три земель. «Не обращайте внимания, леди Артега», — впервые обратился ко мне по имени он. «У нас кардиналов — особая религия». И как ни в чем не бывало, зашагал дальше по коридору. В покое вернулись, как и ожидалось, под утро. Я устала настолько, что ванну отложила на потом, горничная помогла мне раздеться, и, оставшись в предназначенной для сна камизе, я со стуном повалилась на кровать. После того, как мы отпустили слуг, Арман постучал по косяку моей двери. — Можно войти? — спросил он. — Какой интеллигентный, даже не пытается вломиться под предлогом нашего мнимого брака, сразу видно — дипломат. «Можно», — отозвалась я, и, не думая подниматься с кровати, равно как и прикрываться, — лежала я поверх постели. «Но я ведь подготовила к этому клиента при первой же нашей встрече». «Ого!» «Интеллигентность интеллигентность! Юно пропустить такое зрелище Арман не мог». «Даже не пытайся», — предупредила я. «Неужели у меня нет никаких шансов?» — шутливо осведомился супруг. А я-то думала, что после бала твое сердце оттает. Сердце оттаяло, зато все остальное тело одеревенело, отрезала я. И я настолько устала, что даже приди сюда сейчас сам король отправила бы его в освояси. И еще немного подумав, добавила. Как ты думаешь, эти слова не тянут на государственную измену? А тут все зависит от пожеланий самого короля, не стал успокаивать меня Арман. — Короля-то ладно, — махнула рукой я. — Главное, не перейти дорогу к кардиналу. — В высшей степени нежелательно, — согласился муж. — Послушай, — я приподнялась на локте, — ты же пришел сюда не для того, чтобы требовать с меня пару-тройку раз супружеский долг. Признавайся честно, что тебе надо. — Возможно, ты не поверишь, но я хотел сказать спасибо, — серьезно ответил он. Ты очень помогла мне сегодня, хотя по нашему уговору совершенно не обязана была этого делать. Я нанимал тебя на роль моей жены, но не для того, чтобы ты продвигала перед принцем и герцогом мои интересы. Расслабься, благодушно откликнулась я. Я ведь говорила, что наше сотрудничество пойдет тебе на пользу. Это самое меньшее, что я могу сделать, учитывая, что беру с тебя втридорога три дорога?» — вскинул брови Арман, хотя готова поклясться особых страданий, это признание ему не причинило. «Ты же утверждала, что это адекватная цена?» «Вовсе нет», — возразила я, перекатываясь на бок. «Я сказала, что жизнь дорожает и что я люблю жить красиво. Ни единого слова лжи. Только не делай рассерженное лицо, ты же все равно не собираешься требовать пересчета оплаты. Но спасибо так и быть можешь приберечь». «Спасибо, мне как раз не жалко», — фыркнул он, собираясь выйти. «Эй, постой!» — окликнула я и изобразила жалостливое лицо. «Если ты такой нежадный, сделай для меня еще одну вещь». «Какую?» Арман заметно насторожился, видимо, понял, что от меня можно ожидать чего угодно. «Мне лень вставать, чтобы тушить все эти свечи», — капризно сообщила я. Как-то странно усмехнувшись, он вышел из комнаты. Я подозрительно нахмурилась и даже приняла сидячее положение. Неужто решил повредничать? Или отправился звать слуг? Если последнее, то как бы они не подумали, что им поручат не тушить свечи, а держать? Однако Арман вернулся быстро и в одиночестве, если не считать того предмета, который он нес в руках. Очень странного предмета, назначения которого я определить не смогла, Нечто совсем небольшое, раздваивающееся сверху и оттого напоминающее по форме рогатку. «Дарю!» — вместо «спасибо», — заявил он. «Что это?» — опасливо спросила я, принимая протянутый предмет. «Там на ручке кнопка. Нажми!» — предложил он. Я покосилась на Армана с еще большей опаской. «Уж не взорвусь ли я вместе со всем дворцом, выполнив его указание?» Впрочем, нет, в этом случае и от самого Армана мало что бы осталось, а на самоубийцу он не похож. Я надавила большим пальцем на расположенный на ручке кружок, едва различимый на общем фоне. Комната мгновенно погрузилась в темноту, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Хм, и в чем фокус, осведомилась я. Глаза постепенно привыкали к темноте, и передо мной начал вырисовываться силуэт Армана. Гаситель. Работа ристанийских магов», — объяснил он. «Более крупные экземпляры будут использоваться для тушения пожаров. Сейчас они находятся на стадии разработки, а эти, маленькие, с пожаром не справятся, зато с легкостью тушат свечи. Достаточно одного активирования, как ты имела возможность убедиться. Изначально они предназначались для вызова привидений, поскольку при этом в комнате должна гореть только одна свеча. При помощи гасителя можно мгновенно затушить все остальные, даже если их добрая сотня, а уж потом вручную зажечь единственную нужную. «Разве привидения действительно существуют?» — изогнула брови я. «Не люблю верить в то, чего не могу увидеть, однако жизненный опыт убедил меня, что иногда то, во что не хочешь верить, существует, и что хуже всего верит в тебя». «Не знаю», — пожал плечами Арман. «Лично я в этом сомневаюсь, но даже если и существуют, мне их вызывать без надобности, так что дарю. Отдыхай». Он вышел из комнаты, я одобрительно хмыкнула и быстро погрузилась в сон.